Тут Фрэнсис напомнил Стивену о том, как они вместе учились в школе во времена Конми. Он стал расспрашивать его про Главкона, Алкивиада, Писистрата. Какова участь их? Оба были в неведении. — Ты говоришь о прошлом и призраках его, — молвил Стивен. — Но что о них думать? Ежели я через воды лет и вновь призову их к жизни, разве бедные привидения не поспешат толпой на мой зов? Кто властен над ними? Я Бус Стефануменос, быколюбивый бард. Я им господин и податель жизни. И, улыбнувшись Винсенту, он увенчал непокорные свои кудри короною виноградных листьев. Ответ сей — — промолвил на то Винсент, — как равно и сей венок достойней украсили бы тебя, когда побольше, да намного побольше творений, чем горсточка легковесных от могли назвать твой гений своим отцом. И все твои доброжелатели с надеждой ожидают того. Все жаждут увидеть воплоти замышленный тобою труд. Сердечно желаю, чтобы не обманулись их ожидания». «О, нет, Винсент!» — сказал ободрительно Лена Хан и положил руку на плечо ближайшего своего соседа. «Можешь не опасаться. Он не оставит мать свою сиротой». Лицо юноши мрачилось. Все могли видеть, как тяжело ему напоминание о его обещаниях и свежей его утрате. Он бы покинул пир, если бы шумные голоса вокруг отвлекая не унимали боль. Медден потерял пять драхм на короне, поставив на нее из причуды ради имени Жакея. Таков же был и убыток Лена Хана. Он принялся рассказывать о скачках. «Упал флажок! И тут уже ух!» Они все помчались. Кобылка взяла резво, свежо. «Жакей, о, Мэдден». Она повела скачку. «Сердца у всех так и бились!» Даже Филис не могла удержаться. Она махала шарфиком и кричала «Ура! Корона побеждает!» И тут уже на последней прямой, когда все шли плотной кучкой, с ними вдруг поравнялась темная лошадка, реклама догнала корону и обскакала. Все было потеряно. Филис молчала. Глаза ее грустные фиалки. «О юнона!» — воскликнула она. «Я разорена! Я погибла!» Однако она утешилась, когда ее возлюбленный подал ей золотой ларец, в котором лежали кругленькие засахаренные сливы, и охотно скушала дюжину. Лишь одна единственная слезинка упала с ее ресниц. — Самый лихой жакей, — сказал Ленахан. это Улейн. Четыре приза вчера, три сегодня. Кому еще такое под силу? Его посади на верблюда или на дикого буйвола, и он, не торопясь, придет первым однако перенесем мне милость фортуны, как это умели древние. Милосердие к неудачникам. Бедная корона, — молвил он с легким вздохом. Кобылка, видно, сдала. Ручаюсь, другой такой уж не будет. А какой была, сэр? Не корона, а королева. Помнишь ее, Винсент? — Жаль, ты не видел сегодня мою королеву, — отвечал Винсент во всем ее юном блеске. Сама лалага не показалась бы хороша рядом с ней. В желтых туфельках и в муслиновом платье. Не знаю, как этот фасон называется. Кругом стояли каштаны в буйном цвету. Воздух был полон их густым ароматом. И облачка пыльцы летали повсюду. Камни на солнцепеке нагрелись, так что ничего бы не стоило испечь на них толику булочек с коринскими плодами, какими переплепоменос, бродячий торговец фруктами. Греческий, торгует в своей лавочке у моста. Но ею увы было нечего взять на зуб, разве что мою руку, которую я ее обнимал и которую она шаловливо покусывала, когда я жал слишком сильно. Неделю назад она болела, пролежала в постели четыре дня, но сегодня была уже весела и беспечно смеясь над всеми опасностями. В такую пору она еще соблазнительней, а ее букеты. Вы бы видели, какой она нарвала вокруг, когда мы прилегли на травку. И по секрету, дружище, ты не поверишь. Кого мы встретили с ней, когда уже уходили с поля? Конми. Собственную персоной. Прогуливался вдоль изгороди и что-то читал. Верно свой требник, где вместо закладки у него, я уверен, галантное послание от какой-нибудь Хлои или Гликеры. Милая моя бедняжка от смущения не знала, куда деваться. Сделала вид, словно поправляет платье. Какая-то веточка пристала к нему, как будто даже деревья волочатся за ней. Когда Конми прошел, она вынула маленькое зеркальце, которое всегда у нее с собой, и поглядела на свое прелестное эхо. Но он был милостив, дал нам благословение. Боги тоже должны быть милостивы. — откликнулся Ленахан. — Уж раз у меня неудача с кобылкой баса, так, может быть, его снадобье пойдет мне на пользу? И он уже взялся было за ближний сосуд с вином. Однако Малахия увидел это и удержал его, показывая на незнакомца и на красный ярлык. — Тихо! — прошептал он им. — Берегите молчание друида! Душа его далеко отсюда. Быть может, пробуждаться от видений столь же мучительно, как рождаться на свет. Любой предмет при напряженном его созерцании может служить вратами вхождения в нетленный эон богов. — Ты с этим согласен, Стивен? — Об этом поведал мне Теософий, — отвечал Стивен. — коего в предыдущем воплощении египетские жрецы посвятили в тайны кармического закона. «Ярко-оранжевые повелители Луны, — так говорил Теософий, — приплывшие с планеты Альфа-Лунной цепи, не допускают эфирных двойников, и оттого последние были воплощены темно-красными эго из второго созвездия». Однако на деле несуразная идея о том, будто бы он пребывал в некоем гипнотическом либо ипохондрическом состоянии, была всецело порождена самым поверхностным заблуждением и вовсе не отвечала о действительности. Индивид, зрительные органы которого, покуда все это происходило при данных обстоятельствах, начали подавать признаки оживления, был зорок не меньше, если не больше любого из живых смертных, И всякой допустивший противное, не успев оглянуться, сел бы в калошу. В течение последних четырех минут или, возможно, пяти, он пристально смотрел на некоторое количество пива марки Бас номер 1 разлива фирмы Бас и компания. В бертоне он тренд, которая оказалась среди прочих бутылок в точности напротив него, И было явно рассчитано на то, чтобы привлекать внимание своей ярко-красной наружностью. Он попросту всего-навсего, как далее обнаружилось по причинам, что лучше всех ведомо ему самому, и дали совсем иную окраску происходящему, после предыдущих минут раздумий о днях своего отрочества и скачек, предался воспоминаниям о двух или трех частных своих поступках, в коих те двое были не повинны, как нерожденный младенец. Однако, в конце концов, четыре их глаза встретились, и едва его осенило, что тот вознамерился овладеть предметом в видах использования по назначению, как он неожиданно для себя решил в тех же видах сам воспользоваться последним и, сообразно сему, взяв за горло средних размеров стеклянный приемник с искомою жидкостью, проделал в нем пространную пустоту излив солидную часть содержимого наружу, однако равномерно направив неусыпную внимательность, чтобы ничего не расплескать из бывшего внутри пива. Дальнейшие дебаты своим содержанием и развитием как бы изобразили в миниатюре течение самой жизни. И место собрания, и его участники блистали неоспоримыми достоинствами, дебатирующие принадлежали к числу самых незаурядных людей страны, предмет же их спора был благороден и важен. Высокие своды хорновых хором никогда не видали столь представительного и многоликого общества и старинные балки сего учреждения во веки слыхивали речей столь энциклопедических. Поистине это было живописное зрелище». Там восседал в конце стола кротерс в экзотическом шотландском наряде с лицом, выдубленным суровыми ветрами Малл оф Галловей. Напротив него помещался линч, на лице у которого уже читались стигматы ранних пороков и преждевременной опытности. Место рядом с шотландцем занимал Костелло, субъект с большими причудами под которого громоздилась грузная флегматичная фигура Медена, Кресло здешнего обитателя оставалось незанятым перед камином, но зато по обе стороны от него являли резкий контраст друг к другу Банон, одетый как путешественник в твидовых шортах и грубых воловьих башмаках, и лимонно-жилетный Мэйлахи Роланд Сент-Джон Маллиган, сияющий элегантностью и столичными манерами, и, наконец, во главе стола обретался юный поэт в дружеском оживлении сократической беседы, нашедшей убежище от педагогических трудов и метафизических созерцаний, а справа и слева от него располагались незадачливый предсказатель, явившийся прямо с ипподрома, и неутомимый наш странник, покрытый пылью дорог и битв, познавший неизгладимое бесчестие и позор, Но, вопреки всем соблазнам и страхам, тревогам и унижениям, нерушимо охраняющий в своем стойком и верном сердце тот пленительно-сладострастный образ, что был запечатлен для грядущих веков вдохновенным карандашом Лафаета, Целесообразно указать здесь же, в самом начале, что извращенный трансцендентализм, которому суждение мистера С. Дала, Скептика богословия показывают его неизлечимое, по всей видимости, пристрастие, идет целиком в разрез с установившимися научными методами. Наука, это необходимо подчеркивать беспрестанно, рассматривает лишь чувственные феномены. Человек науки, как и любой смертный, должен исходить из самых обыкновенных фактов которые нельзя обойти и должен пытаться дать им наилучшее объяснение. Имеются совершенно верно отдельные вопросы, на которые наука еще не нашла ответа. Как, например, первая из проблем, поставленных мистером Л. Блумом, рекламным агентом, то есть проблема предсказания пола младенца. Должны ли мы принять точку зрения эмпедокла из Тринакрии, согласно которой правый яичник, по иным утверждениям, в постменструальный период обеспечивает рождение мальчиков или дифференцирующими факторами служат столь долго недооцениваемые сперматозоиды, иначе немоспермы, или же, как склонны полагать многие эмбриологи, в частности, Кал Пеппер, Спалансани, Блюменбах, Ласк, Хертрик, Леопольд и Валенти, имеет место и то, и другое. Последнее было бы равносильно сочетанию одному из самых излюбленных приемов природы «нисус формативус» — формообразующий импульс латинский, «немосперма» — «с одной стороны» и удачного выбора положения суккубитус феликс, удачное низлежание, латинский, пассивного элемента с другой. Вторая проблема, поднятая тем же исследователем, нисколько не менее насущна, это смертность младенцев. Здесь примечательно то, что по глубокому его замечанию мы все рождаемся одинаковым образом но умираем весьма по-разному. Мистер М. Маллиган, доктор гигиены и евгеники, возлагают вину на санитарные условия, из-за которых наши городские жители с их серыми легкими приобретают аденоиды, болезни дыхательных органов, etc., будучи вынуждены вдыхать кишащих в пыли бактерий. Как он утверждает, именно эти факторы, а также отвратительные картины на наших улицах, безобразная реклама, служители религии всех конфессий и рангов, искалеченные солдаты и матросы, извозчики, щеголяющие цинготными язвами, развешенные останки мертвых животных, холостяки, параноики и неоплодотворенные приживалки, вот что по его словам является истинной причиной вырождения нации. Он предсказывает, что Калипедия очень скоро получит всеобщее признание и все лучшие блага жизни, подлинно хорошая музыка, занимательная литература, легкая философия, поучительные картины, копии классических статуй, прежде всего Венеры и Аполлона, цветные художественные фотографии образцовых младенцев, все эти небольшие знаки внимания помогут дамам, находящимся в интересном положении, провести положенные месяцы самым приятным образом. Мистер Дж. кроттерс бакалавр риторики, относит известную часть из обсуждаемых смертных случаев насчет брюшных травм у женщин-работниц, принуждаемых на работе к тяжелому труду, а дома к супружеской дисциплине, но подавляющее большинство, насчет небрежения, как официального, так и частных лиц, вершиной которого являются подбрасывание новорожденных, криминальные аборты и чудовищное преступление детоубийства. Хотя последнее, мы говорим о небрежении, отнюдь не может оспариваться, однако случай им приводимый когда сестры забыли пересчитать губки в брюшной полости слишком редок чтобы считаться типичным в действительности же при ближайшем рассмотрении представляется удивительным скорее то что столь многие беременности и роды проходят совершенно благополучно если учесть все факторы включая и наши человеческие недостатки которые сплошь и рядом мешают осуществиться начертанием природы. Мистер В. Линч, бакалавр арифметики, выдвинул глубокомысленную идею, согласно которой рождаемость и смертность, равно как и все прочие феномены эволюции, приливное движение, фазы Луны, температура крови, заболевания, словом, все совершающееся в необъятной мастерской природы – от гибели отдаленных солнц и до расцветания любого мельчайшего цветка среди украшающих наши городские парки, все это подчиняется некоему числовому закону, который пока не открыт. Однако, с другой стороны, простой и прямой вопрос, от чего ребенок нормальных и здоровых родителей, по всем признакам и сам здоровый, имеющий правильный уход, непонятным образом умирает в раннем детстве. Хотя с другими детьми от того же брака этого не происходит, заведомо, говоря словами поэта, велит нам призадуматься. Поскольку нельзя усомниться в том, что природа за каждым своим действием имеет благие и основательные причины, то, по всей вероятности, подобные смерти вызываются неким законом предвосхищения, в силу которого организмы, избранные для своего обитания болезнетворными бактериями, современная наука доказала окончательно, что одно только вещество протоплазма может считаться бессмертным, предрасположенно исчезать на гораздо более ранних стадиях развития. Особенность, хотя и причиняющая страдания нашим чувствам, в первую очередь материнским, однако в конечном итоге, как некоторые из нас полагают, благотворное для рода в целом, поскольку она обеспечивает выживание наиболее приспособленных. Замечание, или уместнее его называть вмешательством, мистера С. Д. Дала, скептика богословия, о том, что всеядное существо, способное с завидной невозмутимостью разжевать, проглотить, переварить и вывести через обычный канал столь разнородные продукты питания, как конкренозные женщины, истощенные родами, тучные мужчины свободных профессий, не говоря уже о желтушных политиках и малокровных монашках, возможно, испытало бы желудочное облегчение, невинно закусывая валким телком, показывает, как нельзя ясней и в самом отрицательном свете, ту тенденцию, намекнуть на которую мы позволили себе выше. Для сведения же тех, кто не успел свести с бытом городской бойни столь тесного знакомства, как то, которым кичится сей эмбрион философа и болезненно-чувствительный эстет. В делах научных полной тщеславной самонадеянности, но едва ли способной отличить кислоту от щелочи, возможно, следует пояснить, что на грубом наречии хозяев наших трактиров самого низкого пошиба валким телком именуют пригодное для стрипни в пищу мясо теленка, свежеисшедшего из чрева матери. В недавнем публичном диспуте с мистером Л. Блумом, рекламным агентом, происходившем в Большом зале Центрального родильного дома Холл-стрит 29, 30 и 31, главой у которого является, как известно, наш талантливый и знаменитый доктор Э. Хорн, врач-акушер, бывший вице-президент Королевского общества ирландских врачей, согласно свидетельствам очевидцев, он утверждал, что если женщина впустила кота в мешок – как можно догадываться намек нашего эстета, на один из самых сложных и удивительных природных процессов, акт полового соединения, то она должна также и выпустить его, или же дать ему жизнь, чтобы, как он выразился, спасти свою собственную. С риском для своей собственной последовало на то уместная реплика собеседника, который придавал еще больше веса его сдержанный и достойный тон. Тем временем искусство и терпение врача привели к благополучному разрешению от бремени. Трудным, о, каким трудным, оказалось оно и для страждущей, и для ее доктора. Все, что способно сделать акушерское искусство, было сделано, и отважная женщина содействовала этим усилиям с решимостью, не уступавшей мужской. «Мы смело поручимся за это». Добрым подвигом подвязалась она, и теперь, наконец, была счастлива, счастлива целиком. Казалось и те, что уже покинули этот мир, что ушли прежде нас, счастливы тоже, с улыбкой взирая с небес, на трогательную картину. Благоговейно взглянем и мы. Вот труженица устало склонилась на подушке. Материнское чувство светится в ее глазах. Неутихающий голод по маленьким пальчикам дитяти. Как сладко смотреть на это. И в первом рассвете своего нового материнства она возносит безмолвную благодарственную молитву единому Вышних супругу небесному, и с бесконечной нежностью взирая на своего малютку, она жаждет еще одной только милости, чтобы ее славный Доди был бы здесь, рядом, и разделил ее радость, и заключил бы в свои объятия эту малую кроху глины Божией, плод их освященной любви. Теперь уж он постарел. Мы с вами можем это шепнуть друг другу. Немного сагбен в плечах, и все же в вихре лет прилежный младший бухгалтер Остерского банка того отделения, что на колледж Грин, обрел достоинство и солидность. О, Доди, возлюбленный былых лет, верный жизненный спутник ныне, она никогда уж не повторится, далекая пора рос». Покачивая красивой головкой ее прежний жест, она вспоминает. Боже, как прекрасны те дни сейчас, в дымке ушедших лет. Но в то же время и дети их, его и ее, толпятся в ее воображении вокруг ее ложа. Чарли, Мэри Элис, Фредерик Альберт, будь он в живых мейми «Баджи», «Виктория Фрэнсис», «Том», «Виолетта Констанция Луиза», «Милый крошка Бобси», названный в честь нашего знаменитого героя Южноафриканской войны, лорда Бобса Утерфордского и Кандагарского. И вот теперь новый залог их союза, самый чистейший пьюрфой, какой только может быть с чисто пьюрфойским носом. Юное сокровище назовут Мортимер Эдвард. честь четвероюродного брата мистера пьюрфоя, влиятельного лица в Дублинском замке, в ведомстве задолженностей по казначейству, так время влачится своим путем. Однако здесь рука отца Хроноса была покуда легка. «Нет». Пусть не вырвется вздох из твоей груди, о добрая майна. А ты, Доди, когда пробьет твой час, да не настанет скоро сей день, выбей пепел из старой вересковой трубочки, столь любимой тобою, и погаси светильник, при котором читал ты священное писание, ибо уже иссекает масло в светильнике, и с сердцем чистым отойди на ложе упокоения. Он знает, и он призовет тебя в час, угодный ему. Ты также подвязался подвигом добрым и исполнил славно свое дело мужа. Вот вам моя рука, сэр. Все хорошо, добрый и верный раб. Существуют грехи или... Назовем их так, как называет их мир, дурные воспоминания, которые человек стремится забыть, запрятать в самые дальние тайники души. Однако, скрываясь там, они ожидают своего часа. Он может заставить память о них поблекнуть, может забросить их, как если бы их не существовало, и почти убедить себя, что их не было вовсе, или, по крайней мере, что они были совсем иными, Но одно случайное слово внезапно пробудит их, и они явятся перед ним при самых неожиданных обстоятельствах — в видении или во сне, или в минуты, когда тимпаны и арфа веселят его душу, или в безмятежной прохладе серебристо-ясного вечера, или посреди полночного пира, когда он разгорячен вином. И это видение не обрушится на него в гневе, не причинит оскорбления». Не будет мстить ему, отторгая от живущих, нет. Оно предстанет в одеянии горести, в савани прошлого, безмолвным и отчужденным укором. Незнакомец все еще наблюдал, как на том лице, которое он видел перед собой, медленно исчезает притворное спокойствие, казалось лишь в силу привычки или заученной позы, сопровождавшие слова, озлобленная резкость которых обличала в говорящем болезненное пристрастие «флер» — чутье французский к жестоким сторонам бытия. В памяти наблюдателя сама собою всплывала сцена, вызванная к жизни столь обыденным и простым словом, Что можно было подумать, те давние дни поистине пребывали там, в чем убеждены некоторые, со всею осязательностью своих удовольствий? Майский погожий вечер, подстриженная лужайка, достопамятные купы сирений в раунд тауне белое лиловое соцветие, стройные и благоуханные зрители игры, С большим интересом, следящие за шарами, что катятся медленно по зеленой траве или, столкнувшись, останавливаются друг подле друга, чутко вздрогнув и замерев. Поодаль, у серого фонтана, чьи мерные струи задумчиво предаются орошению, виднеется еще одно благоухающее соцветие сестрицы Флуи, Эти, Тайни, и с ними темноволосая их подружка что-то неуловимо останавливающее было тогда в ее позе. Мадонна с вишнями. Две изящные вишенки свешивались с ее ушка, и теплый нездешний тон ее кожи так утонченно подчеркивали прохладные рдеющие плоды. Мальчуган лет пяти или четырех в полушерстяном костюмчике. Пора цветения, но весело будет и с друзьями у очага, когда вскоре соберут и спрячут шары, стоит на кромке фонтана в кольце заботливых девичьих рук. Он слегка хмурится, в точности, как сейчас этот юноша, слишком, пожалуй, сознательно наслаждаясь опасностью, однако чувствует необходимость время от времени поглядывать в сторону выходящей на цветник пьецетта площадки, итальянский, где сидит и смотрит на него его мать, в веселом взгляде которой таится легкая тень отрешенности или упрека. «Все приходящее». Немецкий. Отметь это на будущее. И запомни. «Конец приходит внезапно». «Войди в это преддверие рождения, где собрались просвещающиеся, и взгляни на их лица. Кажется, что в них нет ничего поспешного, ничего невоздержанного. Скорее, чуткое спокойствие стражей, подобающее их служению в этом доме, бдение пастухов и ангелов вокруг яслей в Вифлееме Иудейском в давние времена». Однако подобно тому, как перед ударом грома сгрудившиеся грозовые тучи, огрузнув от переизбытка влаги, громоздятся огромными разбухшими массами, оковывая небо и землю одним всеохватным оцепенением, нависая над иссохшими нивами и дремлющими быками и увядшую порослью кустов и трав, пока в обновение ока вспышка молнии не расколется мое их нутро, и под громовые раскаты не изольются потоки вод. Именно так и не иначе, неистово и мгновенно преобразилось все, едва произнесено было слово. К Берку! Первым с призывным кличем выскакивает милорд Стивен, и весь тамошний сброд мчится следом. и грубиян! Жулик и шарлатан! И блум-педант! По пятам. И все разом расхватывать шляпы, шпаги, трости, панамы, нужно альпенштоки что попадется? Горячая юность, кровь с молоком, голубая кровь. В коридоре ошеломленная сестра Каллан бессильно их удержать, равно как и улыбающийся хирург, спустившийся вниз с известием об успешном отделении и последа. На добрый фунт, разве без миллиграмма? Двигай следом! Ему команда. Дверь! Открыта! копом наружу и бодрой рысой в пробежку. «К Берку! На угол Дензел и Холлс! Вот им куда!» Диксон распекает их, на чем свет, но вскоре сдавшись и чертыхнувшись, покрепче двигает следом. Блум задержался возле сестры, желая передать поздравление счастливой матери с новорожденным там, наверху. Главное — питание и покой. А у нее самой не изменился ли вид? бдение в хоромах Хорна ясно читается в этой меловой бледности. Кругом никого. И, решив отпустить шуточку на подходящую тему, он ей шепчет на ушко, уходя. «Мадам, а когда же к вам прилетит аист?» Воздух снаружи насыщен дождевой влагой, небесную субстанцию из жизни, поблескивающей на дублинских булыжниках под ярко яркозвездным «оэлум» — небом латинский. «Воздух Божий, воздух Отца всех и вся, воздух искрометный, всепроникающий, рождающий. Глубже вдыхай его, видит небо, Теодор Пьюрфой. Ты отлично управился, не оплошал. Клянусь, ты самый выдающийся производитель без всякого исключения во всей этой склочной, всевместительной, сверхзапутанной истории. Восхищение достойно!» Внутри у нее лежала возможность, богом данная и богом оправленная во праву известной формы, и ты ее оплодотворил из скромных своих мужеских средств. Держись же за нее, служи, трудись и дальше, работай, как верный пес. И к дьяволу всех мальтузианцев и всю ученость, и си много отец, папочка им всем, Теодор». Гнешься под тяжким бременем, замученный щитами от мясника и слитками золота чужого, у себя в банке, выше голову, за каждого новозачатого пожнешь ты хомер спелой пшеницы. Взгляни, руно твое увлажнилось. Надеюсь, нет зависти у тебя к Дерби-Далмеру с его Джоан. Крикливый попугай да паршивая дворняга — вот все их потомство». Вот что я скажу. Он просто мул. Дохлый брюханок без всякого запаса селенок, ломаный крейсер ему цена. От их соития никакого события. Нет и нет, я скажу. Иродово избиение младенцев, вот как это надо назвать. Скажите, пожалуйста, овощи и бездетное сожительство. Давай им бифштексы, сырые красные с кровью. Она ж превратилась в пандемониум всех недугов. У нее гланды, свинка, волдыри, чирьи, пролежни, бородавки, сенная лихорадка, дебеширский зоб, стригущий решай, блуждающая почка, желчные камни, приступы печени, медвежья болезни, вздутые вены. Конец панихидам и плачем и причитаниям и всей застарелой заупокойщине довольно наслушался за двадцать лет. С тобой не так, как со многими, которые хотят потом, погодят потом, подумают и раздумают — Ты нашел свою Америку, свое дело жизни, ты покрывал ее яро, как американский бизон. Как там говорит Заратустра? Ты доешь корову твою по имени Скорбь, ныне пьешь ты сладкое молоко ее в имени? Взгляни, вот оно льется в преизобилии для тебя. Пей, человек, сколько есть в этом в имени. Молоко матери пьюрфой». Молоко роты человеческой и молоко звездного пути, сверкающего сквозь тонкую пелену дождя, и молочко бешеной коровки, на которой кинутся в кабаке буйные петухи, и молоко безумия, и млеко, и мед земли ханаанские, слишком туги сосы коровы твоей. Пусть, но молоко ее теплое и сладкое и густое, Настоящий жирный Бонни-Клейбор, пахта, ирландский. Ничто не будь. Припади же к ней, старый патриарх. Испей. Пердеем партулам и э пертундам минг эст бибендум. Во имя богинь Партулы и Пертунды сейчас надлежит вам выпить. Латинский. Хором-хорно-хором хором Дернули все дерябнуть Взявшись за руки горланя На всю округу По правилам путников И позднее обслужат Где нынче дрых? Тим гнутая кружка Друг ситный А есть у нас кто в компании? Околошные Где там чертовы Костоправ и барахольщик? Звиняюсь, я почем знаю Ура! «Вон он, Дикс! Жми, нагоняй! Галантерея!» «А панч где?» «Тих ясен! Эва, глянь! Из родилки пастор ползет под мухой!» «Бенедиктат вос омнипотенс Deus патер et philis. «Да благословит вас всемогущий Бог, Отец и Сын!» «Латинский» «Подайте, мистер! Молодцы с Лейн! Тысяча дьяволов, вали с дороги. абрам шарахника их с этой треклятой сценой. Изволите с нами, сударь, не лезем не в свое дело. Алу прямчок какой добрячок, Усес одного теста. Ан-анво мезанфон. Вперед, дети мои, французские. Орудие номер один пли к берку. И так прошли они пять парасангов. Конная пехота с Летри. Где этот гнусный офигер? Стиви Пастер, толкни-ка нам верую неверных. Не пойдет, малиган. Там на корме полный вперед. Время поджимает. Скоро вышибать будут. Малли, чего там с тобой? Мамер, мамарье. Моя мама замуж выдала меня. Французской. Британские блаженства. Трам-тарарам-парапапам! Хехейсу в книжицу! Выпустит издательство Дрын-Друида! Переплетут две девы, бывшие в переплетах, обложку телячьей кожи цвета мочи с прозеленью. Моднейший тон в современной живописи. Прекраснейшая из книг Ирландии на моем веку. Силентиум! Молчание латинский. Совершаем бросок. Мирно! Задание... «Продвигаемся до ближайшего кабака и захватываем склады горючего арш! Трюх, трюх, трюх! Мы все, равнясь за пивом, бутылка, бифтекс, бизнес, библия, бульдоги, броненосцы, бардаки и богослужители, или взойдем на эшафот! Бифтекс с бутылкой перевесит библию, если за Ирландию родную перевешаем перевесивших!» Чертообразие держать строй. Мы умрем! Богослужителю бочку вместо бутылки. Стоп! Ложись в дрейф, как в регби. Цеп в свалку, игроков не пинать. Ай, моя лапка. Ах вы задеты, ты короба извинений. Вопрос такой. Кто нам ставит по? Гордый владелец шиша с маслом объявляю банкротство продулся в пух, Ми а не один о солди к концу недели не медика. А вам напиток наших отцов. «Для Уберменша?» «То же самое. Пять пива, бас номер первый. Вам, сэр?» «Имбирного, безалкогольного». «Держите меня! Это чем извозчики лечатся?» «Масса калорий?» «Заводит свою тик-таку!» «Остановились навсегда в тот миг, когда старик...» «Абсент для меня, арштейн «Карамба! Лучше хлебни рассолу!» «Чего натикала? «Мои золотые в закладе». Без десяти, дьявольски признателен, право не за что. У него травма груди была Дикс, знамо Он у своему садику храпокан тут его шмели на и тяпни!» Патера возле скорбящий, охамутанный, а Фрау видал его. Все, конечно, видал, в дверь с трудом глянуть бы на ее безбелье. Хе-хе. Товар люкс. «Хороша, миляга, здорова, как фляга. Это вот да, не вашей тощей породы. Ах, закрой за навязки, мой милый. Два ордиллиона. Сюда то же самое. Гляди, скользко, загремишь. Вставай, не валяйся. Пять, семь, девять. Готов? Не, парни, у ней пара буферов, закачаешься. С ей бы под ручку койки и к бочке рому. Не увидав, не поверишь». — Твой шалый взгляд, и островую шею я как завижу сразу так и млею. — Грязище увязнуть, сэр, а сэр? — Картошка — это от отрифматизмы. — Вы извините, что скажу, но только это из чушь собачья для хой-полоев. — Хой-полой — толпа, простонародье греческое. — Питаю опасения, вы полный лопух. — Ну как, док? «Вылез из своей родляндии. «Надеюсь, вашему толстомордию там окей?» «Как с Клау, с красножопыми крохами?» «Какая-нибудь еще просталась. «Стой, стрелять буду, пароль!» «Держи хрен вдоль!» «Ха! Нам смерти белизна и алое рождение! «Привет! Не плюй себе на жилет!» «Депеши от комедьянта!» «Умыта умередита!» Ах, он, Иисусистый, яйцедавленный, заеденный иезуит!» «Тетушка меня кропает, папа не его!» «Клинка! Брянка, Стивен сбил с пути паеньку Малахию!» «Уря! Налетай на мяч, молодой ранний!» Брашку по кругу. «Эй, горец-пивоборец, вот оно, твое ячменное пойло!» «Да смердит твоя печка две тысячи лет, и не переводится похлебка на ней!» «Я оставлю!» «Мерси!» «Наше здоровье! Ты куда?» Положение вне игры. Не лей на мои шикарные шкары. Которые там, перекиньте перцу. Держи. Нам евтопряность повысит пьяность. В домек. Пронзительное молчание. Всяк молодчик своей марушке. Венера пандемос лептифом. Маленькие женщины. Французский. Отчаянная девчоночка из Малингора. цепней насчет нее интересуются. — Сэру, — нежно обнял он, — на дороге в Малахайт. — Я? — Пускай от нее, что пленило меня, осталось лишь имя одно, а ты хрена лишь ждал за девять пенсов. Мачри, макрускин рускин, плясики на матрасике сахочей моль, гребля всем хором, класс, ха! — Замздой, хзейн, как пить дать, заклад на твои колеса, «Шары выкатил, что финаки финаке ему не сыпем, кумикаешь?» «Вон у того бабок отлип!» «То как озарюма его, три червоных гриб все «Ну кто всех свистнул, ты или кто, и чешись паря?» «На кон капусту, дворваных с круглым, глини с линей шустрить поднатыкался у лягушатников, мы тут сам с усам!» «Но сама Сика заглустила!» зыря под нас ушлая чернота подваливает а ты жох парняга и вот мы под мельком так славно под мельком по резервуарбусью большой писибо